Анна Федотова Завтра будет Туманный альбинос С момента взрыва, причины которого так никто и не понял, прошло около недели. Димка сбился со счета. День сменял ночь, и в окна ненадолго проникал свет, осторожный такой, ненавязчивый. Солнце не показалось ни разу. Плотная стена тумана окутала злополучное место, и это был не легкий шелковый туман, что по утрам стелился над дорогой, а густая, белая, с желтизной липкая завеса. Лес повалило в радиусе десятков метров, а левое крыло колледжа, как раз то, где располагалась преподавательская, ушло под землю и скрылось под толщей воды и грязи. Паника уже стихла. Изредка какая-нибудь девчонка всхлипывала в углу, но ее быстро утешали очередной сказкой про отряды МЧС. Утешали скорее не ради нее самой, а чтобы истерика не запустила цепную реакцию. «Крайнов, ты почему сидишь один? Хочешь поговорим?» Над головой раздался гнусавый голос Марии Михайловны. Димка видел, как математичка глотает слезы, пытаясь казаться сильной. Она осталась одна из преподавательского состава, И, глядя на нее, Димка мысленно усмехался, ведь она не оказалась в преподавательской только потому, что он слишком затянул с решением уравнения у доски. Тот урок Димка не забудет никогда. Мел раздражающе скрипел по стеклу, и также мерзко за окном скрипели на ветру сосны. Димка стирал мокрой тряпкой написанное и писал снова, но ответ все равно был неверным. Аудитория залилась и веселилась одновременно. «Крайнов, ты задерживаешь всех», — сказала Мария Михайловна. «Знаешь, я обратилась к старости второй группы с просьбой позаниматься с тобой математикой. И она обещала помочь, очень отзывчивая девочка». Димка сморщился, но возразить не успел. Раздался глухой удар под полом, мебель подпрыгнула. Мария Михайловна вскрикнула и полетела на Димку, а он полетел к двери и ударился об косяк спиной. Все, кто был в аудитории, падали и кричали, словно что-то разорвалось под землей и волна грязи и камней поднялась выше оконных проемов, закрывая дневной свет, а потом с грохотом рухнуло, чудом не выбив окна. Димка накрыл голову руками, ожидая, что сейчас на него обвалится потолок, но оглушительный треск донесся со стороны левого крыла. С трудом поднявшись на ноги, он вывалился в коридор, когда снова тряхнуло здание. Клубы серой пыли заполнили все пространство, где бегали и натыкались друг на друга студенты. Пыль мигом забилась в нос и рот, стало трудно дышать. Димка натянул на лицо джемпер и бросился в левое крыло, но там его не оказалось. Только погнутая арматура торчала из обломков стен. На месте левого крыла пролегла глубокая траншея, заваленная грудой бетона, металла и дерева. Он спрыгнул на то, что раньше называлось крышей, а теперь сравнялось с полом. Следом попрыгали и другие ребята. Они вместе растаскивали куски железа, с трудом сдвигали бетонные глыбы в попытках извлечь хоть кого-нибудь из завалов. И только когда ноги оказались по колено в ледяной воде, поняли, что дальнейшие поиски живых бессмысленны. К утру остатки левого крыла полностью ушли под воду. «Нет!» — помотал головой Димка. Мария Михайловна опять затянет песню о том, что вот-вот придет помощь, найти нас с вертолетом не составит труда, и уже наверняка подняли тревогу. Он в это не верил. Связь пропала в один момент, как и электричество. Близкие должны были уже хватиться и, вероятно, искали тех, кто неделю не отвечал на звонки. Однако экспериментальный лесной колледж просто сгинул в зыбучем тумане, как в Бермудском треугольнике. — Ну что, пацаны, жрачки осталось дня на три, так что уменьшаем порцию! — крикнул Родин, входя в аудиторию. Он мотнул головой в сторону двери, и студенты гуськом потянулись в столовую. — Правильно, Славик. Молодец, что взялся контролировать запасы, — сказала Мария Михайловна. «Мы должны придержаться до прихода помощи». Она повысила голос. «Слышите, ребята, берегите силы». Но Родин всплеснул руками и тряхнул черной шевелюрой так, что все вокруг замерли, не смея сделать ни шагу. «Да не будет никакой помощи!» Заорал он. «Сколько можно? Я устал от ваших обещаний! Мы все здесь сдохнем! Поняли?» Родин взревел так, что у Марии Михайловны задрожали губы. Она хотела что-то сказать, но только поправила очки и отвернулась к окну, роясь в сумочке. Наверное, в поисках таблеток. Девчонки испуганно переглядывались. Вика, что стояла ближе всех к родину, попыталась положить ему руку на плечо, но он отмахнулся и, Мерия, помещение широкими шагами, направился в дальний угол и завалился на сдвинутые парты, глядя в потолок. Димка поднялся, накинул куртку, И пошел мимо застывших ребят к двери. «Крайнов, ты куда?» – дрожащим голосом спросила Мария Михайловна. «Искать выход!» – буркнул Димка, не поднимая глаз. Вслед за ним неслись смешки, перешептывания, вздохи и хриплый крик Родина. «Решил сдохнуть первым! Вперед, Крайнов!» Широкую грунтовую дорогу, которая раньше шла от входа в колледж, Разорвало подземной силой, и теперь через нее пролегал ров, наполненный водой, грязью и камнем. Димка пошел вокруг полуразрушенного здания в поисках узкого места для переправы, но не нашел такого, и вернулся к дороге, прихватив поваленную молодую сосну, которую он перекинул через ров, и, вообразив себя сказочным канатоходцем, перебрался на другой берег, где отчаянного путника поджидал густой непроглядный туман. Вдалеке маячили темные силуэты, а мелькнувшая справа тень заставила Димку вздрогнуть. По спине пробежали мурашки, он обернулся. Первое, что бросилось в глаза, Димка назвал бы пальто на вешалке. Однако вешалка оказалась с белой точкой косой, перекинутой через плечо, а еще в очках и с виснущим носом. «Ты кто?» – спросил он потупившую взгляд девчонку. «Ася Солнцева из параллельной группы». А я тебя знаю, ты Дима Крайнов. Меня Мария Михайловна просила подтянуть тебя по алгебре. Димка фыркнул. Чего не хватало? И зачем ты за мной увязалась, можно узнать? Девчонка повела глазами. Одному опасно туда идти. А твои друзья не спешат присоединиться. У меня нет друзей, сказал Димка, отвернувшись от девчонки, оценивая масштабы препятствия. Ну, здравствуй, туманный альбинос. За спиной раздался звонкий хохот. Такой, что Димке самому захотелось смеяться, но он только сдвинул брови и повернулся. «Чё ты ржёшь, Солнцева? Ты имел в виду альбион? Туманным альбионом называют Англию. А вот альбинос — это животное, у которого отсутствует пигмент меланин». Солнцева перестала смеяться, поправила очки и сделалась похожей на Марию Михайловну. «Тоже мне училка недоделанная!» — пробурчал Димка. «Сидела бы лучше в классе». Он потер ладони друг о друга и нырнул в густую, почти непрозрачную массу. Холод облепил со всех сторон. Пришлось надеть капюшон. Снега не было. Зима напрочь забыла о календаре и не торопилась на смену промозглой осени, растянувшейся до конца декабря. Под ногами хлюпала жижа, а больше, чем на два метра вперед, Димка ничего не видел. Слушай, Дим, а тебе нравится кто-нибудь из группы? Ну, из девочек. Солнцева, оказывается, плелась следом. А он уж думал, у нее хватило ума остаться, потому что не слышал за спиной хлюпанье грязи. Не тут-то было. Нет, бросил он, максимально придав голосу суровости. Да ладно, я же видела, как ты на Вику смотришь и садишься на парах всегда ближе к ней. Димка остановился и почувствовал, что к лицу поднимается жар, поэтому надвинул капюшон пониже. Что с того, ответил он, прячась от любопытных синих глаз. — Лучше отвали! — Почему бы тебе не поговорить с ней? — не унималась Солнцева. — Ты вообще хоть понимаешь, что происходит? Разве сейчас время, говорите, какой то там? Димка осекся, подбирая другое слово, но ничего не придумав, тихо промямлил то, что и хотел сказать. — Любви и прочей ерунде, — добавил он. — Еще неизвестно, что с нами будет завтра. Он бросил хмурый взгляд на Солнцеву. та улыбалась. «Завтра будет», — сказала она, не отводя глаз, и, заметив, вопрос на Димкином лице закончила. «Точка». «Не знал, что ты еще и философ», — ответил он. Солнцева пожала плечами все с той же грустной улыбкой. Димка продолжил красться в тумане. «Нужно было приблизиться к самому мосту, чтобы увидеть, что от него осталось». Теперь он больше напоминал мостки, так как не доходило до середины речки, которая разлилась и бурлила, перебираясь среди ломаных опор. «Может, попробовать как сорвом?» — предложила солнце, пока Димка вглядывался в гнойно-белую завесу. Он покачал головой. «Стой! Куда?» — крикнул он, пытаясь схватить девчонку за руку, но та уже бежала к темной воде, только коса подпрыгивала за спиной. «Смотри, Дим, только посмотри, какой хорошенький!» Заверещала она, свесившись под мост с валуна, покрытого пожелтевшим мхом. солнце во уже не одна. Побелевших от холода руках она держала черный комочек мокрой шерсти, еле слышно попискивающий. «Он весь дрожит. У тебя есть карманы?» Димка поморщился, но взял и спрятал котенка за пазуху. Тот удачно влез во внутренний карман. «Надо вернуться и поискать остальных!» Солнцева сложила перед собой ладони. «Наверняка он не один, там...» «Нет!» — отрезал Димка, сворачивая влево от моста. «Я должен найти выход до темноты, и не вздумай лезть одна, Солнцева!» Он строго взглянул на девочку, и та, нахмурившись, потащилась за ним. Димка знал, что по обе стороны дороги лес чем глубже, тем становился болотистее и реже. Но поначалу пришлось преодолевать бурелом, перемахивая через поваленные здоровенные сосны. во не отставало, скользя между стволов и подныривая под тяжелые ветки, умудряясь при этом подбирать всякую ерунду, и вскоре поднесла ему горсть спелой клюквы. — Чувствуешь, багульником пахнет! — девчонка с улыбкой, прикрыв глаза, втянула воздух. «Аромат любви!» — пропела она. «Чего?» — пробурчал Димка, глядя, как его ноги в белых кроссовках погружаются в черную воду, выступающую при каждом шаге. Идти становилось труднее. Из богольника готовили приворотное зелье. Кстати, я читала, что в этих местах жили племена, славившие Чернобога. Но это языческий бог разрушений и смерти такой. Думаю, богольник пользовался у спросом. Представляешь, где-то рядом, возможно, был и жертвенный алтарь. солнце выхихикнуло крутя в пальцах сладко пахнущую веточку впереди над деревьями раздалось хрипкое карканье вороны всполошились хлопая крыльями и пепельным облаком поднялись в тумане постепенно с криками растворяясь в нем Лучше, ты помолчала прошептал димка и прибавил шагу из-за усилий при ходьбе по болоту он вспотел несмотря на холодную влагу в воздухе хоть бы что-нибудь какую-то зацепку обнаружить пока не стемняло Сделав очередной шаг, он почувствовал, как почва под ним накренилась вправо, точно он балансировал на дрейфующей льдине. Он сделал еще шаг, пытаясь найти равновесие, но левая нога, не ощутив сопротивления, заскользила вниз и моментально оказалась по колено в жиже. Димка оперся на правую ногу, поднажал, и она тут же погрузилась в трясину. Болотная сила потянула вниз. И он вспомнил, как в детстве, забравшись в жидкую грязь, они играли во дворе в мышка мышка за соси, пружине в коленках до тех пор, пока сапоги не застревали так сильно, что выйти можно было только без них. К сожалению, выйти без ног Димка не мог. «Дима!» — крикнула Солнцева, бросив найденные в тумане сокровище веточки, сосновой шишки, пучок белого мха. Она кинулась к нему, но Димка рявкнув, вложив в голос всю возможную злобу, «Стой, дура, назад!» «В колледж беги за помощью!» Он сказал это, зная, что уже через минуту только половина его длинного тела останется снаружи. Он опирался руками на лежащую перед ним палку и, скрипя зубами, смотрел на Солнцеву, которая в панике крутила головой по сторонам. Только бы она ушла. Наблюдать, как трясина поедает ее белую косу, было выше Димкиных сил. «Подожди-ка!» пролепетала Солнцева и скрылась в тумане. «Брось, говорю!» заорал он, нажимая на палку в попытках подтянуться. «Вики нет! Дела до неудачника Грайнова никому нет!» Подстекал по его лицу, попадая в рот и оставляя на языке соленый привкус. Пахло тиной и затхлостью, однако застоявшееся болото оживилось, предвкушая жертву. Оно чавкало и пузырилось вокруг Димки, будто вонючее варево в гигантском котле. Димка пыхтела, всматривался в туман, но светлое пальто, которое только со спины и осталось светлым, слилось с непроглядной дымкой. Рядом послышалось кряхтенье Что-то треснуло, потом еще и еще. Потом раздался виски и прямо над Димкиной головой из тумана возникла гибкая макушка дерева, на которой, вцепившись руками и ногами, как ленивец, болталась Солнцева. «Хватайся!» — крикнула она. «Е-мое!» — выругался Димка, выпуская из рук палку и хватая за макушку. «Ты ненормальная, солнцево! Та поползла обратно к основанию дерева, цепляясь за сучки и разрывая в хлам свое пальто. Дерево стремилось разогнуться, болото засасывало добычу. Димка занял сторону дерева. Он перебирал руками, продвигаясь все дальше от края макушки. И так, как их оказалось двое против одного, дерева, и Димка победили. И вот он уже хрипло дыша висел над бурыми кочками, и жижа стекала с его штанов и кроссовок. И тут он увидел то, чего не смог бы увидеть земли из-за густого тумана. Совсем рядом, за деревьями, речка пересекала небольшой каменистый порожек, по которому без труда можно было перебежать на другой берег, где виднелась не широкая, но твердая на вид тропа. «Есть! Есть дорога!» — закричал он, спрыгивая с изогнувшегося черного ствола. Солнцева захлопала в ладоши. Оставалось добраться до колледжа. Ноги сами несли Димку назад. Он шагал напролом, невзирая на усталость, холод и промокшую одежду. «Дим!» – услышал он и остановился, с тревогой повернув голову. Солнцева с грустной улыбкой смотрела на сломанную под корень молодую елочку, не длиннее полутора метров, с пышными ветвями и голубоватыми иглами. Белые пальцы девчонки так и тянулись к стволу, но взять его она не решалась и поглядывала на Димку. «Но ведь завтра Новый год!» – почти шепотом сказала она. «Ну не пропадать же деревцу!» Димке хотелось зарычать на нее по традиции. Нашла время для праздника. Но он вспомнил, как Аська в разорванном пальто болталась на дереве, спасая его из трясины, и молча поднял елку. Он вошел в класс и прислонился к стене. Тепло от костра, разведенного прямо на полу, сразу же забрало последние силы. «Короче, народ, мы нашли дорогу, еле шевеля губами». Сказал он обступившим его ребятам. «Здесь недалеко за болотом. Утром можно выходить». «Крайнов, а ты чё с ёлкой?» Послышались смешки, и Димка завертел головой. Аси нигде не было. «Аська!» — крикнул он. «Аська!» Бросив колючую ношу, Димка выбежал на улицу, как будто это не он только что обессиливший, готов был сползти по стене. Промозглый воздух ударил по разгоряченному от спешки и волнения лицу. «Неужели вернулась на мост? Вот дура!» Он добежал до моста за три минуты и перегнулся через перила. По воде скользили тени покореженных ограждений, но метра через два плотная стена тумана опускалась на черную воду. «Ася!» – закричал он снова. «Куда ты, Крайнов, рехнулся?» Запыхавшись и хватая Димку за рука, первый подбежал Родин, а за ним топали по грязи другие ребята. «Аську не видели? Ну, Аську, солнце вот такую с косой в очках!» Затараторил Димка, крутя головой. «Наверное, вернулась за котами, ненормальная!» Он еще раз бросил взгляд на перила и стал снимать куртку, но его остановила Вика. «Дим, ты что?» сказала она, взяв его лицо в холодные ладони. «Аська Солнцева, староста второй группы, погибла, когда здание рухнуло. преподавательском. Он растерянно всматривался в глаза ребят, точно замерзшие вокруг него. Раздался тонкий писк. Димка вздрогнул и полез за пазуху, извлекая оттуда котенка. Тот жмурился от света. Фу, ты! Забыл про тебя совсем!» Вика тут же потянулась к нему. Ой, какой славненький, Дим, можно я? Димка вложил ей котеночка в руки и посмотрел на ползущую к мосту белую пелену. Она становилась все гуще и ни за что на свете в ней нельзя было разглядеть, как кто-то светлым мерцающим сгустком уходит в туман и грива помахивая тощей косой. Туманный альбинос, прошептал Димка сам себе и усмехнулся. Вечером народ сидел в плотном кругу, вдыхая хвойный аромат. Девчонки смеялись, играя с тремя черными котятами, а мама-кошка дремала возле елки. На пушистых ветках поблескивали фантики и заколки. «Крайнов, чай будешь?» Спросил, присаживаясь рядом с Димкой на корточке и протягивая кружку, над которой клубился пар, славка родин. Он похлопал Димку по плечу. «Ты это, командуй завтра, если что!» Мы все собрали, готовы выдвигаться. Пора и делать отсюда ноги. Димка кивнул. Все это время Вика сидела рядом на полу, прислонившись к Димкиному плечу головой. Похоже, дремала, как и пушистый комочек на ее коленях. Славка потрепал котенка за уши, тот встрепенулся. И Вика тоже подняла голову. «Что с нами будет завтра?» Спросила она, оглядывая аудиторию. Кто-то фальшиво напевал новогоднюю песенку, кто-то изображал бой курантов. Димка обнял Вику за плечи и прижал к себе. Он улыбнулся и ответил: "Завтра будет". На утро туман исчез.